МИД, кабинет министра. Громеко пришел начальник кремлевской медицины, академик Чазов. Андрей Андреевич озабоченно спросил, что приключилось с Дмитрием Федоровичем. Чазов объяснил. Министр участвовал в совместных военных учениях стран Варшавского договора на территории Чехословакии. После маневров делегация задержалась, чтобы принять участие в праздновании 40-й годовщины Словацкого национального восстания. Гостей повезли в горы, прием устроили на открытой террасе. А погода плохая, Устинов сильно простудился. Возможно, заразился от кого-то вирусной инфекцией, которую вначале приняли за обычный грипп. Он чувствовал недомогание, но молчал. Упустили время. «Но вы его поставите на ноги?» — спросил Громыко. «Пока что лечение не дает эффекта», — мрачно признался Чазов.